Во время грозы здесь, по крайней мере, всегда можно укрыться в капеллах, где раскрашенные, обветшавшие от времени терракотовые статуи молчаливо повествуют о жизни святого Франциска. Японские фотографы занимают две самые высокие точки в окрестностях, а именно, Олипийскую вершину Куадджони, 1150 метров над уровнем моря, хребет Матарони, 1491 метр над уровнем моря. И всё же они недовольны, потому что оттуда с этих точек озеро видно только с севера на юг и за в Гацану, и нет такой же высокой точки, откуда открывалась бы панорама всего озера с юга на север. Такой вид, правда, предстает с уже упомянутой башни Бучоне, но она занята силами мексиканского телевидения. Один английский журналист раскинул палатку в лесу на Домену, и каждое утро любуется оттуда самой высокой альпийской вершиной Монте Роза. Освещённая солнцем, она величественно выплывает из облаков, когда все остальные ещё затянуты голубоватым туманом, и лишь постепенно появляется одна за другой, по очереди располагаясь на своих местах в прекрасной горной панораме, заполняя наконец всё пространство под небом. Журналист с восторгом описал эту картину в статье, которую редактор тут же отправил в корзину и немедленно продиктовал срочную телеграмму: "Оставь в покое пейзаж. Людей интересует не то, что происходит в горах, а то, что делает барон Ламберто". Каждое утро, полюбовавшись неповторимым пейзажем, английский журналист спускается на мотоцикле в Обычно он всегда успевает к началу пресс-конференции лодочника Дуильо. Что купили сегодня? «Двенадцать кор, семь кроликов, макароны, рис, сыр пяти сортов, тридцать килограммов фруктов, кофе, сахар, соль. Сколько соли? Два пакета мелкой и два крупной. Когда Дуильо усаживается в лодку, собираясь отвезти продукты на остров, его провожают аплодисментами, а фотографы кричат: Посмотри сюда, Дуильо. «Улыбнись! Подними повыше эту связку у бананов. Фотографы всегда ко всем обращаются на ты. Когда Дуильо возвращается в Орту, его сопровождают лодки, переполненные репортерами. Они засыпают его вопросами. Что сказали бандиты? Видели барона? А синьор Ансельмо, вы служили в армии? В каком возрасте вы женились? Сколько у вас детей? Сколько вина вы выпиваете за день? И так далее, самые разные вопросы. Журналисты, в отличие от фотографов, всегда ко всем обращаются на вы. Мальчишки провожают лодку вплавь к острову и обратно. На берегу кто-то продает, неизвестно почему виды Колизея, и кто-то даже их покупает. Всегда ведь находится кто-то, кто, кто что-нибудь покупает в любую погоду. Бары, кафе и магазины открыты всю ночь, потому что все это скопище людей не может найти пристанище, не знает, куда деться и продолжает бродить по улицам или располагается на начле где попало, жуя бутерброды и запивая их пивом. Ночью на берегу собирается также народ из Гаццано, манеру Аменье и Гравилоны. Днем этим людям некогда. Они работают. Зато теперь им удается узнать все самое главное: сколько кур купил Дуильо и сколько выпил вина. В субботу и в воскресенье на всех видах транспорта сюда съезжаются миланцы, туринцы и промышленники из Буста-Арсицо. Иногда дуэля сопровождают в его путешествии захваченный остров жена, которая сокрушается так, словно он отправляется на войну. Не езди, Харон, она тоже так ласково зовёт его. Они убьют тебя. Ну причём здесь ты? Какое тебе дело до де барона Ламберта? Подумай о своих детях, которые могут остаться сиротами. Да они уже взрослые, у них свои семьи. Подумай о внуках. А чего о них особенно беспокоиться? У причала всегда находятся мальчишки, ныряющие в воду. Журналисты выуживают их за волосы и тоже интервьюируют перед телекамерой. Кто тебе больше нравится, Зора или Человек-паук? А что тебе лучше дается, информатика или структурная антропология? Сколько будет трижды восемь?» Словом, кино не кончается. Торговцы носят мэра на руках, словно все это его личная заслуга. В местном банке открыли дополнительно три окошечка для финансовых операций. Журналистам тоже хватает работы. Все время есть о чем рассказать. То миланский адвокат организует соревнования по ночному футболу, то бродячий продавец устраивает демонстрацию своего товара пробка извлекателей, которые крайне необходимы, когда пробка проваливается в бутылку. Кроме того, в программе дня концерты исполнителей на клавесине или духовых инструментах, выступления хоровых ансамблей, бег в мешках. Местные крестьяне просят телепортаторов Позвольте нам сказать пару добрых слов о наших винах. Гатинара, Геммесицано, Фара. На третий день в Орту прибывает автобус с кондиционером. По особому разрешению местного регулировщика уличного движения, сраженного видом пассажиров, шофер ставит автобус на площади, где обычно движение дозволено только пешеходам. На номерном знаке автобуса стоят буквы MI, что значит Милан. Первыми из него выходят 24 сеньора в темно серых костюмах. В общем, 48 белоснежных рубашек и 48 различных галстуков. Все вместе они производят исключительное впечатление. Кто же это такие? Это 24 генеральных директора банков, принадлежащих барону Ламберто, каждый со своим секретарем, которому надлежит делать записи, звонить по телефону и носить портфель с документами. Толпа затаила дыхание. Разве кто-нибудь видел, когда-либо сразу две дюжины генеральных директоров банков? Живые, в платьи, в блестящих ботинках, некоторые в очках и все как один с непроницаемыми лицами. "Дорогу, дорогу", вежливо просит секретари. В толпе с трудом образуется узкий проход по которому 24 директора, а затем ещё 24 секретаря гуськом следуют к берегу, откуда хорошо виден остров Сан-Джулио. Вот они снимают в знак почтения все 48 шляп, надевают и некоторое время неподвижно стоят, глядя на остров. Печати и другие средства массовой информации устремляются на приступ банкиров, стреляя вопросами по крайней мере на 20 различных языках но получают ответ лишь от одного из 24 секретарей, выполняющего обязанности пресаташе. Он отвечает только одно. No comment. Без комментариев. Спустя несколько минут 24 банкира и 24 их секретаря направляются в мэрию, заходят в кабинет мэра и тот вручает им послание Барона Ламберто, которое тайно передал ему Дуильо. Послание гласит: Любезные господа, Благодарю за вашу заботу обо мне. Надеюсь, вы все здоровы. Я чувствую себя прекрасно. 2 часа в день занятий гимнастикой это для меня слишком мало. Поэтому я попросил бы вас достать мне штанги, необходимые для занятий тяжелой атлетикой. Это единственный вид спорта, который разрешен мне в данной ситуации. Желаю вам приятного пребывания на прекрасном берегу Орты. Любящий вас, Ламберто. После подписи барона, главарь бандитов крупными печатными буквами приписал: П.С. В обмен на барона Ламберта, нашего заложника, требуем 24 миллиарда по одному из каждого его банка. Чеки, облигации, векселя и телефонные жетоны не принимаются. 24 генеральных директора переглядываются и то же самое делают 24 секретаря. Банкиры не знают, возмущаться ли требованием выдать 24 миллиарда или огорчаться из-за штанги, которая нужна для занятий тяжелой атлетикой. Легкое покашливание выдает их смущение. Более сильное покашливание говорит об их полной растерянности. Один из секретарей шепчет на ухо своему соседу: ворон бедняжка, наверное, сошел с ума от страха". "И что же вы на это ответите?" спрашивает мэр. Ответа не будет, заявляют генеральные директора. Они встают все сразу, как один, прощаются и преследуемые двадцатью четырьмя своими тенями и двадцатью четырьмя секретарями выходят на площадь и садятся в автобус. Автобус быстро отвозит их в мезонио, где для них приготовлена вилла XVII века с фресками XVIII века, картинами XIX века и бытовыми электроприборами XX века. Здесь они проводят ночь, укрывшись от внезапной грозы, которая обрушилась на несчастных застигнутых врасплох в обширной долине, безжалостно пронизываемой молниями.